А также знаю то, что Калычев за своих людей всегда горой стоит. Сам наказать может, мама не горюй, но чужим в обиду не даст. Так что пока можно выдохнуть. Смерть Берии – это, конечно, очень хреново. Но вот личность человека, занявшего его место, может компенсировать подобную потерю. Работоспособности, мозгов и энергии у Ивана Петровича не меньше. Потом мысль неожиданно перескочила на другое. Вот интересно. «Почему я там, в будущем, фамилию Калычева никогда нигде не встречал? Наверное, потому что важных постов этот человек не занимал, а историей ЧК КГБ я никогда не интересовался». Но что-то сидевшее в мозгу не давало принять эту нормальную логическую версию. Тут еще Гусев отвлек. «Ты чего в окно уставился и примолк? Смерть Лаврентия Палыча – это, конечно, херовая Но мы все смертны. Просто очень неожиданно все произошло». Только с другой стороны ты представь, ведь и Калычева в любой момент, пока он на фронте был, убить могли. Вот это было бы действительно горе. Во всяком случае для нас. Я ведь такого человека и командира еще не встречал. Серега продолжал что-то говорить, а я вдруг вспомнил. Точно. Когда он ляпнул, что и Ивана Петровича могли убить, поймал такие ускользающие воспоминания Это было в 41-м, когда мы торчали возле НП под Батурином.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 а этот случай в общей чехарде отступления забылся через пять минут. Интересненько получается. Может быть, поэтому я про этого человека никогда ничего и не слышал, что его убили в начале войны? Озаренный этой идеей, немедленно поделился ею с Гусевым. Тот, пожав плечами, ответил, что после появления некого Лисова вся война идет несколько по-другому. Так что на теперешний момент мои знания в частности, практически ничего не стоят. Что-то глобальное, например, нюансы послевоенного мирового экономического развития, еще как-то играют. А вот в частности так сильно изменены, что на них можно не обращать внимания. Потом, убрав несколько фотографий летающей тарелки в сторону, предложил выпить за помин Берии, а потом за назначение Калычева. Глядя на фотки, сложенные аккуратной стопкой, я только уныло ухмыльнулся. Ведь когда летели на Большую Землю, у меня чуть мозги не закипели.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 НЛО со свастикой примила меня в такую панику, что Гусеву ворвался только что не вопя. «Все пропало, шеф, все пропало!» Потом, подпрыгивая и выпучивая глаза, рассказывал Сереге о встреченном объекте. Даже рисовал летающий кругляш, запугивая грозящими катаклизмами и вселенской жопой, если у фрицев появилась такая техника. Генерал-майор, видя мою возбужденную физиономию, сначала тоже сильно напрягся.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 Ты, наверное, один из первых, не упавший, сразу дисколетов, видел. Он быстро двигался. Да нет, еле-еле, нырял и дергался постоянно. Меня это удивило, но думал так и надо. Вот черт! А пугала то как трантайка хренова, и уже придя в себя, добавил. Я всегда говорил, фрицы козлы, нет, чтобы вертушку свою до ума доводить, так они вместо этого разными бубликами честных людей пугают.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 «Кто ж знал, что ты на нее так отреагируешь?» «Да и мы были не в курсе, что в Пруссии подобные экземпляры имеется. Их вообще-то в Чехословакии испытывали. Если уж на то дело пошло, то шансов встретить геликоптер Фа-223, хоть их и по пальцам пересчитать можно, у тебя было больше. Ты лучше давай докладывай, как сходили. Получилось окунуться в среду?» А потом, после доклада, Гусев мне вставил здоровенный пистон за оставленные мины.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 А как же по-другому? Общество блин равных возможностей и почти победившего социализма. Тем более, что служа в армии, где тебя кормят, поют, одевают, и спать укладывают. А о жизни на гражданке имеешь очень слабое представление. Думал, что единственное завихрение ⁇ это ловля врагов народа, а в остальном все пучком. Хотя и с ловлей тоже все несколько запутано. В свое время узнал от Калычева об амнистии 1940 года.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 а людей, получивших срок до пяти лет, так называемых бытовиков. Исходя из того, что пять лет тогда могли впаять за кражу курицы или обычную драку на танцах, то и вышли из тюрьмы не и зэки, а люди, совершившие проступок, за который в наше время получили бы не более 15 суток. М -м -м. да соответственно, все политические и ретидивисты со своими запредельными сроками так и остались сидеть. И выпустил их уже вовсе не Берия, а Хрущев,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 А то, что этой самой булкой и не пахнет, понял, окунувшись в гражданку с головой и получив свой первый пайок в уси. Как-то это все унизительным показалось. Понятно, война, карточная система и вообще. Но ведь и до войны все вовсе не радужно было. Колхозники пахали даже не за деньги, а за какие-то трудодни. Я сначала не мог врубиться, что это такое. И только после дошло.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 В армии, кстати, ситуация похожая была, только вот с началом войны в результате естественного отбора наверх выбились профессионалы. Вот бы еще на гражданке такой же отбор устроить, чтобы рулил профессионал своего дела, а не Мурло, который, если чего и знает, так это только труды классиков марксизма-ленинизма. И как это все изменить? Я ворочился на перине, чесал репу, прикидывая и так и эдак, но по всему выходило, что быстро изменить ничего не получится». Ведь начинать надо с увольнений некомпетентных чиновников, а они все партопаратчики со стажем и за свой элитный паёк с привилегиями кому хочешь глотку перегрызут. Хоть горячо любимому товарищу Сталину. Мне Калычев как-то рассказывал, что Верховный, чуя близкую жопу, в свое время подчистил верных ленинцев, которые в 20-30-е годы, охренев от вседозволенности, чуть не угробили страну. Тогда Виссарионыч на волоске висел, но успел первым.